Было начало шестого. Он провел этот день, объезжая окрестности Шампалюка, закупая одежду, провизию и снаряжение, в том числе и отличный альпийский рюкзак. Там сейчас лежало все, что требуется для покорения горных вершин. И еще то, что не требуется. Магнум калибра 0357. Все это он купил в большом магазине, выросшем на месте маленького, который упоминал отец в своих записках. Владельца звали Краус. В косяку двери была прикреплена мезуза. Продавец горделиво сообщил ему, что Краусы с 1913 года продают лучшее в итальянских Альпах снаряжение. В настоящее время его магазины открыты в Люцерне и Нешателе. Эндрю вылез из лендровера, подошел к забору и стал махать рукой, привлекая внимание пахаря. Это был низкорослый итало-швейцарец, здоровяк с зверошенными каштановыми волосами над темными бровями, с грубыми чертами лица типичного обитателя Северного Средиземноморья. Лет на десять старше Фонтина. На лице у него было опасливое выражение, точно он не привык и не любил встречать незнакомцев. «Вы говорите по-английски?» — спросил Эндрю. «Сносно, сеньор», — ответил тот. «Я ищу Альфреда Гольдони. — Мне сказали, чтобы я ехал по этой дороге. — Вам правильно указали, — ответил этава-швейцарец на более чем сносном английском. — Гульдони мой дядя, я для него пашу. Сам он уже не может обрабатывать землю. Пахарь замолчал, ничего больше не объясняя. — Где я могу найти его? — Там, где обычно, в, любой, в дальней спальне дома. Тетя проведет вас к нему, он любит гостей. — Спасибо, — Эндрю зашагал к Лендроверу. «Вы американец?» — спросил пахарь. «Нет, канадец», — ответил Эндрю, решив на всякий случай обеспечить себе крышу. Он забрался на сиденье и взглянул на пахаря. «Мы говорим одинаково». «И выглядите одинаково, и одеваетесь одинаково», — ответил фермер, спокойно рассматривая его отороченную мехом альпийскую куртку. «Одежда-то новая», — добавил он. «Зато ваш английский — нет», — усмехнулся Фонтин и повернул ключ зажигания. Жена Гальдони оказалась тощей, аскетичного вида женщиной. Ее прямые седые волосы были туго затянуты и уложены вокруг головы венцом самоотречения. Она провела незнакомца через две или три опрятные, скудно обставленные комнатки к двери в спальню. Собственно, это был просто дверной проем. Там, где некогда был порожек, доски выкорчевали — и заложили ямку дощечкой вровень с полом. Фонтин вошел в спальню. Альфредо Гольдони сидел в инвалидной коляске у окна, выходящего на поля у подножия горы. У него не было ног. На обрубке его некогда сильных бедер были натянуты штаны, а штанины приколоты английскими булавками к поясу. Тело и лицо у него были большие и неловкие. Возраст и увечья сделали их никчемными. Старик Гальдони приветствовал незнакомца сделанным радушием. Жалкий коллега, благодарный за каждый визит, боялся отпугнуть нового гостя. Представившись и коротко рассказав, как он его нашел, Фонтин сел напротив инвалидного кресла. Угрюмая жена Гальдони принесла вина. Культяпки безногого старика были совсем рядом. У Эндрю на языке вертелось словечко «Уродец». Он терпеть не мог человеческого уродства и не трудился эту неприязнь скрывать. «Имя Фонтин вам что-нибудь говорит?» «Нет, сэр. Это что-то французское, но ведь вы американец. А фамилия Фонтини Кристи вам знакома?» Взгляд Гальдони изменился, в нем вспыхнула давно позабытая тревога. «Да, конечно, я знаю эту фамилию», — ответил Безногий. Его голос тоже изменился. «Фонтин, Фонтини, Кристи». Фонтин. Значит, итальянец стал французом, а носит эту фамилию американец. Вы Фонтини Кристи? Да, Саворон мой дед. Богатый сеньор из северных провинций, помню, помню. Уже смутно, конечно. В конце двадцатых он останавливался у нас по пути в Шамполюк. Гальдони были его проводниками в горах, он приезжал с сыновьями. Мы были проводниками у всех путешественников. А вы когда-нибудь были в проводниках у моего деда? Возможно. Я, знаете, с ранней юности работал в горах. Вы можете припомнить поточнее? Знаете, в свое время я проводил по Альпам тысячи людей. Но вы только что сказали, что помните его. Не очень хорошо. И скорее имя, чем его самого. А что вас интересует? Информация. О путешествии в горы которые 50 лет назад предпринял мой дед со своим старшим сыном вы шутите нет чего же мой отец виктор викторио фонтини кристи послал меня из америки за этой информацией мне это совсем не кстати у меня очень мало времени поэтому мне нужна ваша помощь я бы рад вам помочь да не знаю чем путешествие в горы 50 лет назад разве может такое упомнить Меня интересует человек, который их вел, проводник. Отец утверждает, что это был сын Гульдони. Дата 14 июля 1920 года. Фонтин не мог сказать с полной уверенностью, возможно, этот инвалид-урод просто превозмог приступ боли или пошевелился в раздумье, но он отозвался на дату. Он вспомнил дату. И тут же, пытаясь скрыть волнение, торопливо заговорил. «Июль двадцатого. Два поколения назад. Нет, невозможно. У вас нет ничего, как это по-английски, более определенного, чтобы помогло мне вспомнить. Проводник Гальдони. Это не я. Мне тогда было чуть больше пятнадцати. Я, конечно, уходил в горы в довольно юном возрасте, но не в пятнадцать лет. И не как основной проводник». Эндрю внимательно посмотрел инвалиду в глаза. Гольдони нервничал, ему не понравился взгляд гостя, и он отвел глаза. «Фонтини Кристи!» Фонтин подался вперед. «Но ведь что-то вы помните?» — спросил он спокойно, не в силах скрыть холод в голосе. «Нет, сеньор Фонтини Кристи. Ничего». Но несколько секунд назад я назвал вам дату 14 июля 1920 года. Вы вспомнили эту дату. Я только подумал, что это было слишком давно, чтобы я мог вспомнить. Должен вам заметить, я военный солдат».